Глава 46. Самый простой способ получить колдовской опыт или силу это убить другого мага. Красное пятно расползалось по белоснежной сорочке с молниеносной скоростью. Перед глазами все расплылось, и я постаралась сфокусироваться на ощущениях. В районе груди явно что-то торчало. Я только что видела там кусок решетки, но чувства меня будто обманывали. Мне казалось, что маг Залитыми чернотой глазами по-детски ткнул в меня толстой палкой. и Не более того. В спине что-то распирало, с пальцев сочилась сияющая медовая жидкость, и я, скривив лицо, поежилась. Вообще не понимаю, что происходит с моим телом. Дай-ка я преподам тебе первый урок магии, девчонка. Со злостью воскликнул Лузника Яна пригла слух. Самый простой способ получить колдовской опыт или силу — это убить другого мага. Пока до меня, как до удава, доходил смысл произнесенных слов, магия внутри среагировала на удивление шустро. Меня чуть откинуло назад, и стоило только осторожно дотронуться до острова штыря в районе сердца, как я услышала грохочущий голос, пронизывающий мое тело насквозь. Он словно шел изнутри тела, но говорила явно не я. «Отлично!» – мои пальцы расцепились, и взгляд сам упал на металлический кусок решетки – «Приказываю! Убей!» Стоило произнести последние слова, как штырь, выскочил из моего тела, как пробка из бутылки и резанул в мага, пронзив того насквозь. Я вскрикнула, а узник тотчас упал навзничь, даже не пискнув. Ловушки Давида снова громыхнули молниями, но стоило мне только яростно дернуть рукой в воздухе, как они успокоились. Я испуганно наблюдала за происходящим. Над головой умершего воспарила сероватая дымка, словно грозовое облако, и мои руки сами по себе потянулись к ней. Пальцы проткнули тучку, и, сжав пар в кулачках, я часто задышала. Люцифер заинтересованно вынырнул из груды сломанных прутьев и, неуклюже перебирая лапами, прошмыгнул между моими руками, сунул зеленую морду в темное облако, прижался когтями к моим запястьям и вытянул голову в сторону дымки. Не стала его отгонять. Неведомая и непонятная сила внутри меня не противилась прикосновением рептилии, и я не стала противиться тем более. Если дымка — это опыт мага, то пусть и Лютику достанется. Все-таки он единственный, кто помог мне обрести магию и достоин награды. Дымка иссякла, липкий свет с моих пальцев впитался в кожу, и я в ужасе, отшатнулась от трупа. «Похоже, я убила человека, Люцифер!» — воскликнула и, придерживаясь за стену, встала на ноги. Игуана довольно кивнула, а я, прищурившись, рассмотрела спину рептилии. Темно-желтые пятна у гребня крокодила уменьшились и превратились в небольшие крапинки. На всякий случай я проверила рану. Подняла мокрую от крови рубашку и взглянула на кожу. Из сердца по-прежнему стекала тонко-красная струйка, но боли я не чувствовала. Не думаю, что это нормально. Буркнула я, оторвала край подола у сорочки и перевязала поврежденное место. Что теперь, Люц? Обернулась к Гуани. Я очень странно себя чувствую. Наверное, нужен лекарь. Мне казалось, что я стала выше, шире, весомее. Словно начала занимать в пространстве куда больше места, чем раньше. Внутри меня будто сидело что-то... И на мирское, какой какой-то магический поселенец, который колдовал в обход моей воли. Я ведь и сама теперь могу перенести нас куда захочу, верно, Лютик?» В замешательстве вздохнула. И попробовать хотелось, и страшновато было. «Что нужно делать? Просто приказать или достаточно пожелать?» Напряженно потерла виски, припоминая, что уже успела наколдовать – А ведь я трижды остановила атакующие ловушки мага высшей категории. Это я про Давида. Убила другого колдуна. Ах да, еще оживила Люцифера. Раз так, то я, наверное, могу и домой себя сама вернуть. Буркнула рептилии. Читатели, наверное, уже похоронили меня столько времени ни одной новой главы. Я беспокойно осмотрела пальцы. Сияния нет? Вроде нет. На всякий случай взглянула на бездыханный труп узника и, недовольно сжав губы... Потерла руки, готовясь приступить к возвращению. Пальцы вновь стали липкими от сияющей жижи, и я, прикрыв глаза, взволнованно всхлипнула. Нет, лучше сперва дождаться владыку. В нерешительности отступила назад и почувствовала за спиной его древесный, мускусный, животный запах. Сделала жадный глоток, словно вдохнула настоящей жизни. нас ждет жаркая ночь света». Поцелуй Артемия обжег мне мочку уха. Но поторопимся, у нас всего два часа. Сильная рука мужа обхватила меня за талию, прижала к себе, и пространство перед глазами расплылось. Уже в следующую секунду мы стояли вдвоем в просторном, бесконечном, пустом зале. Ну, почти вдвоем. К моим босым ступням трепетно прижимался зеленой чешуей Люцифер. Я взволнованно обхватила руку мужчины своей, и недовольно заелозила в его объятиях. Как-то не так я представляла нашу жаркую ночь. Правда, я ее вообще никак не представляла. Но если бы представляла, то точно не так».